Альбому в день его рождения. Имею честь тебя, альбом, поздравить с днем рождения. Что ты не будешь дураком, не нужны уверения. Ума и чувства есть печать на многих, очевидно. У мужа и чувству в жизни спать, поверь мне, очень стыдно. Декабря 11, 1857 года, Флоренция.